Глава 25. Дрессировка вервольфов. Очередной коридор. Макс невольно подумал о том, как местные обитатели умудряются не только ориентироваться здесь, но еще и провести здесь всю жизнь и не сойти с ума от однообразия окружающего их интерьера. В самом деле, они с майнаки. Оказались в точно таком же коридоре, что и на другом этаже, разве что он выглядел совершенно нетронутым. Ровные и гладкие стены без опалин. Работающее освещение. «Так, сейчас мы...» — начал было Макс, но Майнаки вдруг беззвучно метнулась вперед, остановившись у одной из дверей и жестом указав парню молчать. «Не прошло и трех секунд» как дверь открылась, и из нее вышел Вервольф. Точнее, похоже на него инопланетянин. Несчастный не успел сделать и двух шагов, как Майнаки оказалась у него за спиной, и, ловко схватив его за голову, чуть запрокинула ее и впилась зубами ему в шею. Только и вырвалась из волчьей пасти. Ещё несколько секунд вампиресса наслаждалась вкусом крови, она даже закатила глаза от удовольствия. Но вовремя остановилась и, откинув голову, отпустила свою жертву. «Обопрись на стену и стой», — сказала она. Инопланетянин, которому заметно поплохело, медленно моргнул полуопущенными веками и, сделав шаг вперед, прислонился к стене, пытаясь не упасть. Девушка на миг притихла, словно прислушиваясь, и, наконец, облегченно вздохнула. «Макс, в этом коридоре больше никого нет. У нас есть немного времени, чтобы расспросить это существо и узнать все, что ты захочешь». «Отлично». Макс быстро подошел к ним и указал на закрывшуюся дверь, из которой только что вышел потерпевший. «Нам нужно туда». Вервольф не шелохнулся. «Ну да, он же Майанаке подчиняется», а под глаз Салангана не подписывался. «Пусти нас в ту комнату», — приказала вампересса. Пришелец кивнул и с видимым трудом отойдя от стены, тут же ввалился бы в открывшуюся перед ним дверь, но Макс успел подхватить его, не дав разбить морду об пол. Доведя пришельца до кровати, Макс усадил его туда, разместился рядом и жестом указал Майнаке сесть рядом с ним. Комната, в которой они оказались, представляла собой небольшое квадратное помещение с кроватью у одной стены, маленьким столом с табуреткой у другой и огромным экраном вместо третьей стены. Впрочем, судя по тому, что экран был покрыт паутиной достаточно толстых трещин, ничего показать он не мог уже давно. Других вещей здесь почти не было, кроме кучки одежды, которая валялась на полу возле кровати. Но Макс невольно обратил внимание, что комната, освещаемая ярким светом потолочных светильников, выглядит не то что прибранной. Она буквально сияла чистотой. Либо ее хозяин чистюля, что сомнительно, учитывая метод хранения одежды. Либо тут за чистоту отвечает автоматика корабля. Впрочем, эти нюансы местного быта сейчас имели исчезающее малое значение. «Нам нужно найти капитана этого судна. Где он и как к нему попасть?» — сразу спросил Макс. Пришелец в полуобморочном состоянии, сидящий на кровати, вновь проигнорировал его. «Отвечай на его вопросы!» — приказала Майнаки. В следующий раз выпивай меньше крови, проворчал Макс. Он, конечно, в сознании, но соображает явно медленно. Девушка виновато прижала уши и закивала. Итак, как тебя зовут? Майкур, ответил пришелец. Отлично, а теперь что там про капитана? Я не знаю, что такое капитан. А, -а, -а, -а, -а растерялся Макс. «Ну, такой самый главный у вас на корабле». «Я не знаю, что такое корабль». Устало пожал плечами Майкур. Макс почувствовал себя идиотом. «Но вот это место, где мы находимся, кто управляет им?» «Небесным городом управляет Верховная Жрица», — начал Майкур. Ее зовут Грисая, ее покои находится рядом с главным залом небесного города, залом обелиска света. Все решения принимает она, ее молитвами небесный город дает нам пищу и кров. Ей помогает Секна, но он лишь заместитель. Главное здесь именно Грисая. Много ли здесь вооруженной охраны? Макс отогнал роящиеся в голове вопросы в духе. «Какой небесный город? Какая жрица? Что несет этот придурок?» И решил сосредоточиться на более насущных вещах. «Я не знаю, о какой охране вы говорите. В небесном городе оружие жреца есть только у Сегна. Это меч жреца. Больше ни у кого никакого оружия нет. Мы живем в мире, и оно нам не требуется». андроиды? Много их на этом этаже?» «И этот зал обелиска света, он на этом этаже?» «Я не знаю, что такое андроиды. Я не знаю, о каких этажах речь». Инопланетянин отвечал устало, заторможенно и абсолютно безэмоционально. И, учитывая его состояние, было невозможно понять, то ли он не испытывает никаких эмоций, потому что стал марионеткой Майонеки, то ли потому, что ему слишком паршиво, чтобы как-то реагировать на происходящее. зала обелиска света находится в трех пролетах отсюда. Это недалеко. Скоро время обеденной молитвы. Грисая наверняка сейчас там. Как попасть туда? Налево из этой комнаты до конца коридора. Направо пройти коридор налево, и в конце будет дверь в зала обелиска света. Макс хотел было приказать ему проводить их, но решил пожалеть несчастного. Пусть ему, в отличие от деревенских, смерти не грозила, выглядел он плохо, и поход мог дорого ему обойтись. «Спасибо за сведения, дальше мы сами управимся», — Макс похлопал его по плечу и встал. «Майнаки, ты умничка», — похвалил он. «Задача резко облегчается. Сейчас наведаемся к этой грисе, а там как получится». Главное, что мы теперь точно знаем, что твои чары, или как там это назвать, действуют на местных обитателей. они сами безоружны. Девушка вскочила с кровати и подпрыгнула от радости. «Ура! Я не бесполезная!» — воскликнула она. «Мы идем туда?» «Да», — кивнул Макс. «А сколько времени этот парень будет под твоим контролем?» «Несколько часов точно». Так что можем не торопиться. Если надо, снова укушу. И все. Пожала плечами она. Отлично. Пошли. Макс махнул рукой, двинулся вперед. Ай! Он ожидал, что дверь откроется, но она не среагировала, отчего спецназовец чуть не врезался в нее. Эй, Майкур, выпусти нас отсюда, усмехнулся он. Пришелец поднял голову и, посмотрев на дверь, махнул рукой в сторону. Тут же створки разъехались, выпуская друзей из комнаты. Теперь Макс решил поспешить. Раз на этаже не было ни андроидов, ни вооруженных инопланетян, можно было не тратить время, на цыпочках пробираясь по коридорам до рубки. Кем бы ни был этот Сегна, Макс принял к сведению главное. Тот вооружен мечом, а сам он сжимал в руках бластер, что позволяло особо не беспокоиться о возможных рисках.